Глава 6. Со своим старым мечом на спине Нанджи быстро шел к казармам. Новые мечи рапира лежали в футляре, который был у него под мышкой. На ходу ученик обдумывал одну немаловажную проблему. Новый меч должны вручить ему. Кого же он попросит о такой услуге? Это старинная традиция, хотя в сутрах и не говорится, что она обязательна. Как давным-давно объяснил ему Бриу молодому человеку, чтобы стать воином, необходима помощь по крайней мере двоих. Один станет его наставником, а другой вручит ему первый меч. Но практика эта распространялась на все мечи, даже те, что были куплены или добыты в бою. Меч должен вручить кто-нибудь другой. Друг, не наставник, кто? Конечно, можно попросить кого-нибудь из старых, например, Даракаджи или Фандиниджи. Но сегодня за завтраком все они смотрели на него косо. Брио пока молчит. Но после утренней сцены в его душе, несомненно, остался неприятный осадок. И, разумеется, каждый воин смертельно завидует Нанжи. Нанджи. Еще бы, такой замечательный наставник мало кому попадается. Если попросить Даракаджи, он может отказаться. Фандиниджи тоже. А если откажется один, его примеру последуют и все остальные. И что тогда? Вот так размышляя, Нанжи подошел к казармам, как раз в тот момент, когда по ступеням спускались мастер Брио и воин Ландинора. Вот и ответ. Брио, по крайней мере, не сможет назвать его трусом. Он поймет, что Нанжи хочет пойти на мировую. Нанжи сделал знак приветствия. «Мастер», — начал он, — «непривычно было не обращаться к Брио-наставник. Я хотел бы попросить вас об одолжении». Брио окинул его холодным взглядом, посмотрел на меч, потом повернулся к Ландинора. «Наглости ему не занимать», — сказал он. Третий хмурясь кивнул головой. Брио протянул руку и Нанжи отдал ему свой меч. Ландинора осмотрел его. «Неплохая железяка», — сказал Брио. «Как думаешь, Лана, вручить ржавому этот меч или проткнуть ему глотку?» Ландинора усмехнулся. «После сегодняшнего тебе следовало бы оседлать коня, хотя, может, и стоит». Это купил тебе твой хозяин? спросил он, взвешивая меч в руке. Он отдал мне меч светлейшего Хардуджу, мастер, сказал Нанджи, заикаясь, а я его продал. Наверное, этого говорить не стоило. Его собеседники молча посмотрели друг на друга. Брио сурово взглянул на Нанджи. Да, странный у тебя наставник. Хотя тебе с ним неплохо, не правда ли, ученик? Да, мастер, да, мастер, передразнил его четвертый. А мне вот не очень хорошо. Он все так же рассматривал меч, как будто размышляя. «Крепкая сталь, это точно. Никогда не видел, чтобы человек мог сам идти на судилище после того, как толстяк отделает его палкой. И он ведь прыгнул головой вперед. Знал ты об этом?» «Головой вперед?» – переспросил Нанжи. «С поляны милосердия? Это совершенно невероятно. Но шансу весь невероятный. Я тоже никогда не видел такого», – согласился Брио. Он раскинул руки, как будто собирался взлететь, как птица. Мы стояли и смотрели, мы видели, как он вышел из воды. Да, нам всем это понравилось, но мы решили, что толстяк все равно с ним разделается. Потом мы пришли сюда, а тут все вверх дном, толстяк уже мертв. А этот маленький грозится открутить мне голову, говорит, что это я дал узнику меч, и что сам он не смог бы дойти до судилища. Он опять посмотрел на Нанджи сурово. «Ну а ты знаешь, откуда у него меч?» «Подопечный не будет обсуждать своего наставника». Нанжи весь покрылся потом». «Об этом мече ходят странные слухи», — продолжил Бриу, не дожидаясь ответа. «Ты веришь в легенду о Шиаксине, ученик?» «Да, мастер», — ответил Нанжи, немного подумав. Бриу скорчил гримасу. «А потом я узнал, что один из моих подопечных...» Он замолчал, а потом саркастически добавил. «Не получил необходимых сведений относительно третьей клятвы. Нанжи не сказал ничего». У тебя, конечно, не было выбора, но и мне ты задал работу. А потом он еще обвиняет меня в трусости. В трусости. Много ли надо седьмого мужества, чтобы разделать четвертого? А я уже считал себя мертвецом, когда вызвал его. Шансу не убивает, если в этом нет необходимости. Но этого Нанжи тоже не может сказать. Брио взглянул на своего товарища и пожал плечами. Потом он развернулся к Нанжи. «Ты бы принял мой вызов, да?» – спросил он. Ландинора хлопнул Брио по плечу. «Я передам, что ты сейчас подойдешь», — сказал он. Бросив в сторону Нанджи загадочный взгляд, он тактично удалился. Нанжи почувствовал острое желание отправиться следом, даже если придется расстаться со своим новым мечом. «Но», — продолжал настаивать Брио, — «ты бы не сдался так просто». Нанжи смущенно поежился. «Я попросил бы отсрочки, мастер. Вы ведь согласились бы, да?» «На три дня?» — фыркнул Брио. «Ты что же думаешь?» «Что этот твой волшебник сможет за три дня сделать из тебя воина?» Он, к сожалению, покачал головой. «Я пробовал научить тебя правильно двигаться, но ничего не помогло». Нанжи опять поежился. «Если бы я сдался, вы бы потребовали церемонии унижения? Ну и что? Меч можно найти новый, а волосы отрастут». Нанжи молчал. «Он скорее бы умер. Да, умер. Чем пошел бы на такое?» Брио пожал плечами, потом поднял меч, чтобы осмотреть лезвие. «Всем известно, почему именно Ржавый побежал к воде. Не фандиниджи, не Ушастый, а именно Ржавый. Но ведь когда работает отряд смерти, вы всегда ставите меня на страже около заводи», — возразил Нанджи. Брюс сурово посмотрел на него. «Тебе не нравится швырять камни, да, ученик? Всем известно, почему ты всегда оставался у заводи. Ты не хотел ничего об этом знать, а я только смеялся, да помогут мне боги». Нанжи видел только одежды. От серебра, которое ему потом предложили, он отказался, и с тех пор все переменилось. «Ну и кого первым?» — резко спросил Брио. «Мастер», — пробормотал Нанжи, ничего не понимая. «Кого первым? У тебя же теперь есть свой, в голубой юбке, разве не так? Ученик, охрана хотела бы знать заранее, кого именно ржавый заполучит первым». Каким же он был дураком, попросив Брио вручить ему меч? Ни Даракаджи, ни Фандиниджи не могли сказать ничего более отвратительного, чем это. Он сказал Шансу, что Бриу человек чести, но рассказывать об этом Бриу нельзя, потому что все происходящее между подопечным и наставником должно оставаться тайной для остальных. «Чего вы хотите от меня, мастер? Чтобы я обвинил всю охрану, и вы думаете, он мне поверит? Я не видел ничего предосудительного. Я не был свидетелем ничему. Это все вина толстяка». Все остальные только выполняли приказы. Мы все люди чести, когда есть такая возможность». Брю смотрел на него холодно. «Некоторые. Мы все брали деньги, все, кроме тебя, ученик. Я думаю, что его это вовсе не интересует», — воскликнул Нанжи. «Значит, он не будет правителем?» Его собеседник прищурил глаза. «Он что, уезжает?» Нанжи хотелось куда-нибудь убежать, куда-нибудь подальше, можно и в тюрьму. «Так ты добился своего, да?» спросил Брио, помолчав. «Ты станешь свободным воином?» «Мастер!» «175-е сутра. Брио вздохнул. «Да, ты не должен говорить о Шансу. Давай поговорим о тебе. Ты ведь был его секундантом, когда его вызвал маленький. Почему ты разрешил ему сдаться?» «Потому что Шансу подал ему знак». Он кивнул. «Кивок — это тоже приказ наставника. Можно ли о нем говорить?» Нанжи вспотел еще больше». «Если бы мой господин хотел его крови, он покончил бы с ним одним ударом», — сказал он наконец. «Согласен, но секунданты — люди осторожные. Ты гордишься, что принял правильное решение». Нанжи молча кивнул. Этого хотел Шансу. Брио нахмурился, потом пожал плечами. «Что ж, я все-таки не решил, что делать с этой железкой». Нанжи смотрел на него с надеждой. «Открой пошире рот, ржавый», — сказал Брио. Нанжи с облегчением улыбнулся. В дверях показались несколько воинов. Нанжи подумал, что Бриу подождет, пока они уйдут, но он не стал ждать. Он опустился на одно колено, протянул Нанжи меч и сказал: Живи им, владеем ей во благо, умри с ним в руках. С благоговением Нанжи взялся за Эфес и произнес: Он станет моей честью и гордостью. Бриу поднялся, не обращая внимания на удивленные взгляды тех, кто проходил мимо. Благодарю вас, мастер, сказал Нанжи. Счастливо, Нанжи, ответил Бриу. «Может быть, ты этого заслуживаешь». «Спасибо, мастер», — опять повторил Нанжи. «Он тебе пригодится». «Да». Брю как-то странно на него посмотрел, а потом тихо сказал. «175-е». Он повернулся и пошел прочь. Мастер Брю был подопечным господина трассинг